и время у меня только написать один или два абзаца. И свернуть мои поначалу раздумчивые записки хватает только на жанр репортажа. Но, с другой стороны, именно Бог располагает всем и даже писанием. Зачем описывать обратный путь в Ларнаку? Не изменилось солнце, соляные пищи, Пятна на песке. Блеск стекол аэропорта. Кажется, те же таможенники и те же лица. У пограничников или у всех таможенников в мире и у всех пограничников одни и те же лица. Самолет из Москвы пришел? Пришел. Значит, улетим вовремя. У трапа? «Все московские привычки вернулись, и я пробиваюсь вперед, чтобы занять места поудобнее, потому что знаю, в аэрофлотовском рейсе вся нумерация будет нарушена моими соотечественниками. Я стараюсь сделать это незаметно, улыбаюсь Наташе. Держи, дескать, чтобы не волновались стариков, а я вперед!» «Я почти первым влетаю в салон, занимаю места». Три рядом, и одно, четвертое, сразу по проходу в следующем ряду. Плюхаюсь на сиденье. И тут мне в глаза бросается газета, оставленная предыдущим пассажиром. Наверное, как я, прилетевшим на дешевый и благословенный Кипр на отдых. Доцент открывает всю ту же любимую газету современной молодежи и интеллигенции «Московский комсомолец». И сразу же ему в глаза бросается знакомая фамилия. Заказное убийство бизнесмена. Я жадно читаю 10 строк текста. Человек, на чьей жене я собираюсь жениться, и чей паспорт лежит у меня в кармане, убит. Возле больших доходов всегда ходит смерть. Боже мой, что же делать? перво-наперво спрятать газету и подумать. Толчок. Колеса самолета коснулись мокрой от дождя и снега Шереметьевской взлетной полосы. Сейчас жизнь сама подскажет, выпустят ли меня по подложному паспорту на просторы разбойной родины или сразу арестуют. А что будет дальше? Но как бы то ни было, я теперь при двух женах и при четырех родителях. Конец озвученной книги. Читала Галина Шумская. Киев. 2003 год.